Глава 3. Тьма уже почти окутала землю, когда отряд молодого короля добрался до башни. Первое, на кого обратил внимание его величество, въезжая в освященный факелами лагерь, ⁇ княжна сияние. Худенькая девушка, одетая, как он и ранее привык ее видеть в брюки, сапоги для верховой езды и неожиданно вполне женственную воздушную блузку с достаточно глубоким вырезом отчитывала весьма крепкими словами группу понурых эльфов. Ее длинные черные косы были замысловато заплетены, и на них плясали отблески от огня. Грудь девушки яростно вздымалась, а в глазах блестели свирепые искры. Она была так поглощена процессом, что не сразу заметила, как король спешился, и, подойдя, встал рядом. «Я последний раз спрашиваю, как случилось, что вы не получили мой приказ?» «Леди Театра», — миролюбивым голосом обратился Анрион. Несмотря на всю серьезность момента, он и сам понять не мог, почему ситуация его веселила. Княжна резко развернулась, опалив короля негодующим взглядом, но в следующее мгновение, поняв, кто перед ней, спохватилась и присела в совершенно неуместном при ее одежде реверансе. «Ваше Величество!» — ее голос звучал обескураженно. Видимо, Анариона она здесь увидеть совершенно не ожидала. Молодому королю показалось, что за то время, пока они не виделись, у теадры слегка округлились щечки и стали не такими острыми скулы. Все-таки тогда, после смерти отца, для нее были не лучшие времена. Сейчас же, даже на день она снова мужской камзол и накинь на голову капюшон, он бы ее уже никак не принял за мужчину. Итак, обернулся Анарион, стоящий перед ним шеренги, леди задала вопрос. Не было почтового голубя, ваше величество, всеми богами клянусь. И куда он мог деться? Снова вскинулась княжна. Кошки в воздухе задрали. Я приказала не подходить к башне и ничего не трогать. Это уже чуть виновато Анариону. Но прибыла незадолго до вас, а они. Театра угрожающе кивнула на выстроившихся перед ними эльфов. Навели тут уже порядки. Якобы птица не прилетала, и я за свои двадцать два года не помню, чтобы наши голуби и куда-то не прилетели. — Где ваш старший? Эльфы переглянулись, но, понимая, что ложь, тяжкий грех, и эльфы не врут, все-таки в разнобой залепетали. — Перебрал с горя, сир. — Спит. Прямо у башни отрубился. Мы уж его в палатку затащили. — Так, понятно. Кто тогда отдал приказ разбирать завалы? Снова вернулся к допросу его величества. — Так никто, — перепуганно ответил один из строителей. — Но у нас же график, а мы теперь и так, и так от него отстанем. А лишь поджал губы. Что-то дальше выяснять у этих эльфов было бесполезно. Но птицу кто-то все-таки перехватил, и кому же так важно было замести следы? — Вопросы, опять вопросы. — Леди, пойдемте сами посмотрим на размах ущерба, — доброжелательно предложил король, кивнув в сторону башни. Теадра, последний раз сердито глянула на строителей и, сделав им знак рукой, чтобы расходились, устремилась за королем. — А Феравел, сир, он с вами? — Нет, княжна, я был вам в Ежгире, и мне тут подскочить было куда проще, чем князю добираться до... Аэр Караса. Девушка понимающая, но с явным сожалением закивала. Вы бы приезжали сами в столицу, хоть иногда, он тоже скучает. Да куда мне, отмахнулась теадра. Тут вот то башни падают, то посевы горят. Посевы? напрягся Анарион. Он об этом слышал впервые. Ну да, очень засушливое лето. Его Величество снова расслабился. К счастью, это было не то, о чем он подумал. Набегов больше не было. Или просто гарнизон справляется? После вашего вмешательства, слава богам, были только какие-то единичные, скорее смешные инциденты. Король кивнул, они как раз подошли к подножью башни. Ну что сказать, обвалившиеся перекрытия и часть стены уже успели разобрать и уложить камни аккуратными рядами. Прямо аж стало интересно, всегда ли строители так рьяно работали, как сегодня. Но даже в зачищенном варианте ситуация, в общем, была ясна. Верхние, еще не закрепленные балки, как раз те, что держали конструкцию и сорвались, вставлялись в глубокие пазы. Чтобы выбить опоры, понадобился бы настоящий ураган, а чтобы вытащить — минимум два крупных мужчины. Ну, или один владеющий силой на должном уровне, — Леди Теадра, я хотел бы посмотреть ваши генеалогические книги. Княжна удивленно вскинула глаза, но сразу ответила. — Конечно. Выезжаем сейчас? Анрион рассмеялся. — Что вы, я все-таки не такой изверг, как ваша светлость подумали. — Понимаю, что вы и так провели в седле целый день. Отдыхайте. Выступаем с утра. Дункан лежал на кровати в своей каюте и смотрел в потолок. Если бы кто-то наблюдал сейчас за ним по камерам, то подумал бы, что хирург спит с открытыми глазами. Ибо, ну просто невозможно ничего так долго и редко мигая рассматривать на гладкой серебристой поверхности. Каполиани этого и не делал, он размышлял. До Валенура оставалось не так много времени, что там его ждет. Достаточно ли будет тех инструментов, что у него в багаже, или придется как-то выкручиваться на месте? Судя по типу операций, наблюдать за которыми вызвались наниматели, никакой специальной хирургической аппаратуры на этой планете нет. Почему? Она не так дорога по сравнению с аэрокарами, которые они везут, и со стоимостью его годичного контракта. Вероятно, работа предстоит в полевых условиях. Постоянно менять место дислокации. Это, конечно, сильно бы осложнило дело. Но войска и подавно оборудованы медицинскими капсулами. Тогда зачем он и зачем обязательный пункт про обучение молодых специалистов? И какого уровня будут эти молодые, начинающие врачи или вчерашние школьники? На Гермисе он был слишком загружен работой и сборами, чтобы все детально обдумать. Это было стыдно признавать, но он бежал. Бежал от самого себя, а вот сейчас, когда время оказалось навалом, каполиане стали точить черви сомнения. Не слишком ли Дункан опрометчиво ввязался в авантюру, о цели и задачах которой вообще не имеет представления? С другой стороны, ну что ему терять, кроме жизни? Профессиональную честь?» Никто его не вынудит пойти на сделку с совестью или переступить через то, что он считает этической нормой. Да, при заключении договора хирурга успокоили, якобы этого делать не придется, но в самом худшем случае, если обманули, ну, значит, убьют. Круг замкнулся, и Дункан облегченно выдохнул. Что бы там ни было, в этой неизвестности он ничего не проигрывает. Над входным створом загорелось табло, требующее закрепиться и приготовиться к скрутке. Каполеаний на автомате щелкнул ремнями. У него было все в порядке с вестибулярным аппаратом, поэтому последствия перегрузки, от которых многим становилось плохо во время межгалактического перехода, он даже не замечал. Свет погас, для хирурга это была всего лишь третья скрутка в жизни, Но теоретически он знал, что некое безвременье и безместие, в котором оказывается корабль, перемещаясь из точки А в одной галактике, в конкретную точку Б в другой, длится не более земного получаса. Надо просто переждать, но свет включился буквально через пару минут, и корабль неожиданно очень сильно мотнуло. Если бы не закрепая, Дункан бы уже размазался о противоположную стену. Странно, что табло о прохождении скрутки при этом позволяло отстегнуться. Хирург встал, вышел из каюты и, придерживаясь за поручень, направился в сторону рубки управления. Мимо него резво пробежал судовой механик, лицо которого выражало серьезную обеспокоенность. Крайне маленький опыт космических путешествий не давал Дункану информации, что происходит и насколько ситуация стандартна. Однако он как раз собирался пойти туда, где можно получить ответы. Уже на пороге рубки снова сильно качнуло, и Дункан, не удержавшись, влетел в нее и схватился за спинку ближайшего кресла. Один из членов экипажа бросил на прибывшего неодобрительный взгляд. «Срочно закрепитесь!» Дункан перебрался к дополнительному откидному сиденью и, щелкнув ремнем, наконец спросил, «Что вообще происходит?» Пилот, он же капитан транспортника, был слишком сосредоточен на управлении, чтобы отвечать на праздные вопросы. Но навигатор расщедрился. «Нас выкинуло из скрутки раньше, чем крейсер сопровождения, а тут уже эти пиратские мрази караулили. Хорошо, хоть мы щит активировали сразу. А что им надо?» Навигатор уже сильнее развернулся в кресле, посмотрев на хирурга как на идиота. «Вы с какой луны свалились?» «Пираты за счет грабежа живут, им все надо. И наш груз, и сам транспортник, и даже мы, если представляем хоть какой-то интерес на рынке рабов». «Рабов?» — непонимающе переспросил Дункан. «Именно. А ты что думал, они так аккуратно нападают?» — невесело хмыкнул собеседник. «Будущее свое добро портить не хотят. Вот ты крепкий, на рудники пойдешь». «Хотя, если у них с медиками засада, считай, повезло, элитные условия, нормальная жрачка». «Заткнись уже, Колин», — громко процедил сквозь зубы капитан, закладывая очередной маневр. Транспортник вздрогнул, однако в этот раз поменьше. Даже Капуляне было понятно, что маневренность у корабля так себе. На бои фристайл он явно не рассчитан, другие задачи. Нам просто надо потянуть еще несколько минут до выхода крейсера». «А ты так брешешь, как будто сам у пиратов побывал!» «Я нет!» — возмутился навигатор, не согласный с обвинением во лжи. «Но народ рассказывает! Тем более заткнись! Те, кто к ним попал, уже не рассказывают!» Зациклившись на медицине и никогда не вылетая из Гермеса, Капылиане до этого момента слово «пираты», звучащее в новостях, воспринимал как нечто абстрактное и малореальное. Впрочем, как и абсолютное большинство людей, никогда не покидающих обитаемую зону. Так неофициально называли густонаселенные районы космоса, в которых велось регулярное патрулирование, и куда любители быстрой наживы уже более ста лет не захаживали. Но сейчас Дункан в общих чертах ситуацию понял. Отвратительная, но совершенно не безнадежная. Прислушался к себе, по-прежнему пустота. Не было страшно, а лишь немного жаль, что при плохом раскладе он не сможет помочь тем людям, к которым летит. Точнее, эльфам. Надо привыкать их называть именно так. Все. Капитан устало откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Горючку выработали. Мы без щита. Лицо навигатора побледнело. Еще один член команды сидел, что-то быстро-быстро бубня себе под нос, вероятно, читал молитву.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 Произнесенный автоматическим голосом корабельного компьютера пиратский приказ звучал особенно зловеще. Команда в некоторой растерянности переглянулась. Капитан остался неподвижно сидеть, как и сидел. В иллюминаторе не было ничего видно, но Дункан и сам уже догадался, что напавшие готовятся к обордажу. «Черт побери, где этот поганый крейсер, когда он так нужен?» — взвился навигатор. «Колин...» — Ты сколько лет летаешь? — Восемь, — устало проговорил капитан. — До сих пор не знаешь, что скрутка проходится на автомате. Экипаж крейсера никак не мог повлиять на время. Это я виноват. Надо было притормозить с той стороны и дать крейсеру фору. Давно не вылетал из обитаемой зоны. — Так, а сколько нам еще ждать? — обеспокоенно уточнил механик. — Может, лучше разблокировать шлюзы? — Все взгляды в помещении сразу сошлись на нем, как на полоумном. «Ну а что?» — смутился механик. «А если крейсер так и не появится, лучше, наверное, на рудники, чем в открытый космос без скафандра». Судя по выражению лиц остальных членов команды, экипаж транспортника этого мнения не разделял. Дункан поймал себя на мысли, что и он тоже. Работать где-нибудь в каменоломне ради чужого обогащения — «Переносить унижение, не принадлежать самому себе? Стоит ли это того, чтобы сейчас сдаться без сопротивления?» «У вас э, есть оружие?» — уточнил хирург внезапно осипшим голосом. Капитан, навигатор и механик чуть ли не одновременно кивнули. «Дайте мне тоже бластер. Я когда-то занимался в тире. Но, коллега!» — возмутился до этой секунды молчавший судовой доктор. «Мы же с вами давали клятву Гиппократа!» Дункан не успел ответить, что на его взгляд на данную ситуацию она не распространяется, как на терминалах появился, наконец, вышедший из скрутки крейсер. Точка пиратского корабля среагировала мгновенно, было видно, как он стремительно удаляется из зоны поражения. По рубке пронесся выдох облегчения. Теперь осталось только дождаться стыковки и пополнить баки горючим. Естественно, театра отправила во дворец почтового голубя. Надо было отдать распоряжение, она возвращается с королем, и все должно быть к их приезду организовано на высшем уровне. Не хотелось бы произвести впечатление полной неумехи, не справляющейся не то что с княжеством, но даже с замком, пока брат в столице. Большую часть дороги они с королем молчали. Сеадра видела, что он поглощен мыслями и старалась ему не надоедать общением. Один раз только поинтересовалась предпочтениями его величества на ужин и ответила на пару вопросов. — Не сочтите меня бестактным, княжна, но в последние месяцы вам не поступало предложение о браке? — Нет, — растерялась девушка, всерьез опасаясь, что даже сквозь ее загорелую кожу мог проступить румянец. Она не понимала, к чему был задан этот вопрос. Но еще по прошлогоднему визиту сделала вывод. Его величество очень умный мужчина, невзирая на возраст. Раз ему нужна информация, значит, просто требуется ее предоставить. Если король сочтет необходимым поделиться своими соображениями, он это и так сделает. Но все же что-то дернуло за язык добавить. И вы знаете мою позицию по этому вопросу. Она не изменилась, в мои планы не входит создавать семью. Феравелл, князь, его долг перед родом произвести наследника. Я же могу спокойно заниматься наукой, не стесняя себя обязательствами». Его величество кивнул, и почему-то по этому жесту девушка сразу поняла, что он помнит тот их разговор. И ее еретические мысли про нефть тоже. Теадра отнюдь с ними не распрощалась, но лучше бы королю об этом не знать. Все-таки теперь он глава государства и не имеет права закрывать глаза на инакомыслие подданных. Верив на Бельферта заботам конюха, Теадра на слабо гнущихся ногах поспешила в свои покои. До ужина еще было время и требовалось срочно привести себя в порядок. Неприлично сестре светлейшего князя на таком важном ужине выглядеть как один из воинов охраны. Тем более прочий высший совет сияния наверняка успел навести лоск не только на канделябры. Но буквально перед покоями княжна натолкнулась на Морель. Та уже была принаряжена, а на взгляд теадры даже расфуфырена. «С возвращением, сестра!» «Его Величество действительно с вами!» И она нервно забегала глазами по сторонам, будто опасалась, что король сейчас выскочит из дорожной сумки театры, как демон из табакерки. «А вы думаете, я так персонал муштрую?» От усталости огрызнулась княжна, недовольная, что ей преградили путь к ванне и чистой одежде. «Нет, что вы! Но я так волнуюсь!» — Его Величество не был рад моему отъезду из Аркараса, чтобы навестить родителей, но он уж точно не предполагает встретить меня здесь. Не могли бы вы, к слову, упомянуть, что пригласили меня в Сияние познакомиться? Это же правда! На душе у театры что-то стало еще муторнее. Нет, против Морель княжна Золотого Сияния ничего не имела. Девушка была хорошо воспитана, начитана, не лезла с неуместными вопросами и советами, но какой-то душевной теплоты, княжна сияния в ее адрес так и не почувствовала, как, впрочем, и от нее. Складывалось впечатление, что Морель приехала погостить лишь потому, что такова была воля ее отца, и вообще она в театре казалась ко всему безучастной. И тут вдруг... «Такие волнения! С чего бы?» «Хорошо. Я обязательно первым делом объявлю, что вы моя гостья», — успокоила девушка кузину, стараясь быстрее прошмыгнуть мимо нее и уже погрузиться в долгожданную спасительную пену. «Кстати, она же его величеству генеалогическую книгу обещала. Надо передать ему после ужина. Вероятно, это важно».